с цветами, прикрытые в наиболее выцердных местах трепичными половичками, на стене в ореховых с позолотой рамках строгие мальериные коровининские лица, взирающие на вас без особой симпатии. Окна были закрыты занавески сдвинутые, и мы сидели в водянистом полумраке молча, как на похоронах. Моя ладонь опустилась на колючий плюш.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 палитуры, запахом опрятности, приличия и скромных надежд, и поерзал на красном плюше, который покусывал мою ладонь, как крапивы. Джек. Джек.